Глава третья. В Треллингер-Кестли. В ту минуту, когда отворилась калитка, управляющий Скарлетт собирался перейти двор, чтобы, согласно распоряжению лорда Пиборна, отправиться в Кантург. Собаки графа Эштона, почуяв бирка, принялись отчаянно лаять. Малыш, опасаясь, чтобы бирку не пришлось пострадать в неравной борьбе, сделал ему знак удалиться, и послушное животное спряталось за отдаленный куст. Заметив незнакомого мальчика, Скарлетт крикнул, чтобы тот подошел к нему. «Что тебе нужно?» — спросил он грубо. Обращаясь всегда слащаво со взрослыми, он был груб с детьми. Миленькая натура, не правда ли? Но этот тон не испугал малыша. Ему приходилось слышать еще более грубый в свою бытность у Харт, Торнпипа и Врагетскул. Сняв фуражку, он как и следовало подошел к Скарлетту, которого вовсе не принял за лорда Пиборна, владельца замка. «Отвечай, зачем пришел сюда», — продолжал Скарлетт. «Если просишь милостыню, то можешь убираться. Таким, как ты, ничего не дают, ни одного копера». Собаки, метавшиеся по двору, продолжали отчаянно лаять. Шум был таков, что сразу нельзя было ничего понять. Скарлетт, возвысив еще голос, прибавил. «Предупреждаю». «Если ты сейчас же не уберёшься, и я встречу тебя где-нибудь у забора, то отведу тебя за уши в Кантург, где тебя посадят в работный дом». Малыш, однако, нисколько не испугался. Выждав удобный момент, он, наконец, ответил. «Я не прошу» и никогда не просил милостыни. «И отказался бы, если бы тебе её предложили?» спросил насмешливо Скарлетт. «Да, отказался бы». «Так зачем же ты сюда пришёл?» Мне нужно говорить с лордом Пиберном. С его светлостью? Да. И ты воображаешь, что он примет тебя? Да, потому что я должен сообщить ему нечто важное. Что именно? Я скажу это самому лорду. Тогда убирайся, маркиза нет в замке. Я подожду. Но не здесь. Я вернусь. Всякий другой на месте этого мерзавца Скарлетта был бы поражен настойчивостью и решительными ответами ребенка. Не могла не прийти мысль, что если он явился в замок, значит, дело шло действительно о чем-нибудь важном. Но управляющий только еще больше разозлился. «Нельзя всякому разговаривать с лордом Пиборном!» — вскричал он. «Я его управляющий, и все должны обращаться ко мне. Если ты не хочешь сказать мне, зачем пришел...» «Я могу сказать это только лорду Пиборну и прошу вас доложить ему». «Негодяй!» — ответил Скарлетт, подняв хлыст. «Убирайся вон! Не то напущу на тебя собак! Берегись у меня!» Собаки, услыхав возбужденный голос управляющего, устремились к нему. «Малыш боялся только одного! Бирк бросится к нему на помощь, и тем осложнит дело!» В эту минуту, привлеченный отчаянным лаем собак, на дворе появился молодой граф Эштон. — Что случилось? — спросил он. — Пришел нищий. — Я не нищий, — повторил малыш. — Бродяга! — Убирайся, а не то я затравлю тебя собаками! — вскричал граф Эштон. Возбужденные собаки становились действительно страшны. Но в это время на крыльце показалась во всем своем величии фигура лорда Пиборна. Увидев Скарлетта, не уехавшего еще в Кантург, он медленно спустился с лестницы и подошел к нему узнать о причине, задержавшей его отъезд и вызвавшей здесь такой шум. «Виноват, ваша светлость, меня задержал этот нищий». «Повторяю вам в третий раз, что я не нищий». «Что этому мальчику нужно?» — спросил Маркиз. «Мне нужно говорить с вашей светлостью». Лорд Пиборн сделал шаг вперед, выпрямился, — и спросил со всей высоты своего величия «Вы желаете говорить со мною?» Он не сказал ему «ты», хотя и имел дело с ребенком. Он никогда не говорил никому «ты», ни Маркизе, ни графу Эштону, ни даже, надо полагать, своей кормилице лет пятьдесят тому назад. «Говорите», — прибавил он. «Ваша светлость ездили вчера в Нью-Маркет?» «Да». «Вчера после полудня?» «Да». Скарлетт не мог прийти в себя. Мальчишка смел расспрашивать, и его светлость отвечал ему. «Не потеряли ли вы портфель?» — продолжал ребенок. «Да, и этот портфель...» «Я нашел его по дороге в Нью-Маркет и принес вам». И он подал лорду Пиборну портфель, исчезновение которого доставило столько неприятностей, заставило заподозрить столько невинных». Таким образом, все объяснилось, и к немалому неудовольствию лорда приходилось отказаться от вмешательства констебля. Взяв портфель, внутри которого была надпись его фамилии и адресом, он открыл его и убедился в целости банковских билетов и бумаг. «Этот портфель найден вами?» «Да, Маркиз». «И вы, конечно, раскрыли его?» «Раскрыл, чтобы узнать, кому он принадлежит». «Вы видели, что там банковый билет?» но вероятно не знали его стоимости это был билет в сто фунтов ответил не задумываясь малыш сто фунтов то есть две тысячи шилингов вы это знали и не подумали присвоить его себе я не вор маркиз ответил гордо малыш а также и не нищий лорд пиборн закрыл портфель вынув из него предварительно банковый билет который он положил себе в карман Малыш же, поклонившись, собирался уйти, когда его светлость, не показывая, впрочем, виду, что был тронут этой честностью, сказал ему. «Какое вознаграждение желаете вы иметь за возвращение портфеля?» «Несколько шиллингов, конечно», — сказал граф Эштон. «Или несколько пенсов, потому что более оно не стоит», — поспешил прибавить управляющий. Малыш был страшно возмущен этим торгом и ответил. «Мне не нужно за это ни пенсов, ни шиллингов» и, повернувшись, направился к выходу. «Подождите», — сказал лорд Пиборн. «Сколько вам лет?» «Десять с половиной». «Кто ваши родители?» «У меня нет родителей». «А ваши родственники?» «У меня нет родственников». «Откуда вы?» «С кируанской фермы, где я жил четыре года и которую покинул четыре месяца тому назад». «Почему?» «Потому что фермер, у которого я жил...» был выгнан за неплатёж аренды. кируан сказал лорд Пиборн. «Это, если я не ошибаюсь, в Рокингамском владении?» «Ваша светлость не ошибается», — ответил управляющий. «Что вы теперь намерены делать?» — спросил маркису малыша. «Я вернусь в Нью-Маркет, где сумею найти себе заработок. Если вы желаете остаться в замке, то вам найдётся какое-нибудь занятие». Конечно, это было очень милостивое предложение, но не подумайте, чтобы оно исходило от доброты сердца этого важного, бесчувственного лорда, и что оно сопровождалось улыбкой или ласковым взглядом. Малыш это понял. Вместо того, чтобы поспешить ответить, он принялся размышлять. Он чувствовал мало влечения к лорду, молодому графу со злым и насмешливым выражением лица и ровно никакого к управляющему, сразу оскорбившему его. К тому же, что было делать с Бирком? Расстаться с ним он никогда не согласился бы. А между тем рассудок говорил ему, что следует принять предложение. Собака, конечно, мешала, но он найдет случай поговорить и о ней. Может быть, ее возьмут как сторожевую собаку. И, наконец, ведь не будет джон служить даром. — Ну что же, решаешься ты, — проворчал управляющий, желавший отправить его ко всем чертям. — А сколько я буду получать? спросил решительно малыш два фунта в месяц ответил лорд пиборн два фунта в месяц сумма показалась ему громадной и действительно это было редкое вознаграждение для ребенка его лет я принимаю с благодарностью предложение вашей светлости и надеюсь угодить вам вот таким образом малыш принятый с разрешения маркиза на службу в замок был неделю спустя возведен в должность грума наследника пиборнов. А что же стало с Бирком? Посмел ли его хозяин представить его ко двору замка, разумеется? Нет, конечно, так как он был бы слишком дурно принят. Граф Эштон имел трех собак, которых он любил почти так же, как самого себя. Это были три великолепных шотландских пойнтера весьма вздорного нрава. Когда какая-нибудь собака проходила мимо, ей следовало поскорее убегать, чтобы не быть разорванной на куске этими злыми животными подстрекаемыми егерями. Поэтому Бирку пришлось бродить в окрестностях, выжидая ночи, когда новый грум приносил ему то, что мог уделить от своей пищи. Из этого следует, что оба лишь худели. Что делать? Может быть, настанут лучшие дни, когда они оба потолстеют. Тогда для ребёнка началась совсем иная жизнь, чем он вёл до сих пор. Не говоря уж о годах, проведённых у Харт или в Рагет-Скул, какая разница с жизнью на керуанской ферме. В семье Маккарти был своим, не чувствуя положения и слуги. Здесь же в замке встречал лишь холодное равнодушие. Маркиз смотрел на него, как на бедняка, которому он уделял два фунта в месяц. Маркиза, как на ничтожного зверька. Граф, как на игрушку, которую получил в подарок, даже без запрещения ломать ее. Что касается управляющего, тот старался выказывать ему свою антипатию при всяком удобном случае. Слуги смотрели свысока на этого найденыша, выдворенного в замке. Слуги в богатых домах гордятся своим положением, и им не подобает дружить с каким-то бродягой. Все это давали чувствовать малышу во время обеда и ужина. Малыш не жаловался и молча исполнял свои обязанности. Но с каким наслаждением он возвращался в свою комнату, как только его обязанности были окончены. Однако среди всей нерасположенной к нему челяди нашлась женщина, которая отнеслась к нему тепло. Это была прачка по имени Кэт, стиравшая в замке белье с незапамятных времен. Здесь, вероятно, она должна была окончить свои дни. Один из двоюродных братьев Маркиза... Сэр Эдуард Киной, отличавшийся остроумием, уверял всех, что она стирала белье еще во времена Вильгельма-завоевателя. Во всяком случае, ее мало коснулось окружавшее ее недоброжелательство, и ее доброе сердце смягчило жизнь малышу. Юный Грум часто проводил с ней время, когда не был нужен графу Эштону. Когда же ему случалось терпеть обиды от окружающих, Кэт утешала его. «Будь терпелив и не обращай внимания на то, что они говорят». Я не знаю ни одного среди них, который поступил бы так же, как ты, возвратил портфель. Прачка была, конечно, права. Вся челядь считала малыша глупцом за выказанную им честность. Как мы уже говорили, Грум был новым подарком, поднесенным родителями молодому графу. Он и забавлялся им, как капризный, избалованный ребенок. Отдавал Груму самые нелепые приказания, звонил по десять раз в час заставлял переодеваться в разноцветные ливреи, разукрашенные многочисленными пуговицами, точно расцветший куст в весеннее время. Малыш походил в них на разноцветного попугая. Для чванливого графа было верхом удовольствие заставлять мальчика ходить за собой с руками, вытянутыми по швам. Малыш исполнял все с точностью машины — Если бы вы могли его видеть стоящим на вытяжку, со скрещенными на груди руками около кабриолета в ожидании молодого барина и затем вспрыгивающего на всем ходу на запятке экипажа. Кабриолет же, управляемый неискусной рукой, несся всю прыть, грозя передавить всех встречных. Зато жителям Кантурка был хорошо известен экипаж графа Эштона. Малыш был не особенно счастлив. Надо было, конечно, ожидать, что новая забава вскоре надоест графу, который и забросит ее, если не разобьет. Но малыш твердо решил не дать себя разбить. Он смотрел на свое положение в Треллингер-Кестле как на меньшее из зол, хотя его детское самолюбие было уязвлено обязанностями грума. Эта приниженность перед графом, ничтожество которого он сознавал, возмущало его. «Юный граф был полным ничтожеством», несмотря на то, что многочисленные преподаватели наполняли его латынью и науками, как пустую бочку водой. На самом же деле и латыни все науки не приносили ему ничего, и он умел лишь различать породы собак и лошадей. Малыш знал цену этому богатому наследнику и краснел за обязанности, которые ему приходилось исполнять при нем. Как сожалел он о здоровой трудовой жизни на ферме Маккарти, Единственное существо, с которым он мог поговорить откровенно, была Кэт. Впрочем, вскоре представился случай испытать на деле доброту этой женщины. Заметим, кстати, что процесс против Кантургского прихода был окончен в пользу пиборнов, благодаря представлению бумаг, принесенных малышом. Но его поступок был всеми забыт, да и кому была охота о нем вспоминать? Так прошли май, июнь и июль. Все это время Бирк был кое-как накормлен. Он, казалось, понимал необходимость быть очень осторожным во время своих скитаний в окрестностях замка, чтобы не возбудить подозрения. А малыш получил уже за три месяца шесть фунтов, отмеченных им в графе прихода, не потратив ни единого пенса. А лорд и леди Пиберн были заняты приемами и визитами. Так прошла часть лета. Обычно семья маркизов покидала замок на несколько месяцев, чтобы посетить владение маркизы в Шотландии. На этот раз, однако, было сделано исключение, так как по некоторым условиям высшего света им необходимо было побывать в чудной местности Киларнойских озер. Отъезд был назначен на 3 августа. Малыш рассчитывал быть на это время свободным, но ошибся. «Если леди Пиборн брала с собой свою горничную Марион, а лорд своего лакея Джона, то и молодой граф Эштон не мог отказаться от услуг своего грума. Возникло большое затруднение. Кто будет с Бирком? Кто будет кормить его?» Малыш решил посоветоваться с Кэт, которая тотчас же и успокоила его, обещая заботиться о Бирке. «Не беспокойся, дитя мое», — сказала добрая женщина. Полюбив тебя, я полюбила и твою собаку, которая не будет голодать в твое отсутствие. Тогда малыш, поцеловав Кэт в обе щеки, представил ей перед отъездом бирка, с которым нежно распрощался.